«Это будет до антиалкогольной встречи», — сказал Дэйв. «Но нипочем нельзя писать на плакате «Оп! а, а. «Это что-то вроде секрета». «Знаю», — сказал Сэм. Он помедлил. Я потом спросил. «А ты ходишь на «а-а-а»? Можешь не отвечать, если не хочешь. Я знаю, что это не мое дело». «Я хожу», — сказал Дэйв. «Но это трудно, мистер Пибблз. Я проглотил больше лекарств, чем Картер от своей печени». Мне этого хватает на месяц, иногда на два. Однажды я не пил целый год, но это трудно. Он покачал головой. Некоторые говорят, что ни в какую не выдерживают такую программу. Видать, я один из них, но я стараюсь. Сэм перевел взгляд на женщину, державшую цыпленка на блюде. В картине не было слишком много деталей, поэтому ее нельзя было назвать ни крикатурой, ни наброском. Но это была и не живопись. Было ясно, что Дэйв грязная работы рисовал ее в попыхах. Но он схватил доброту в глазах, и в линии рта был слабый намек на улыбку, вроде последнего луча солнца на закате дня. И как ни странная женщина показала Сэму знакомой. — Это чей-то портрет? — он спросил Дэйва. Дэйв расплылся в улыбке. Он кивнул. — Это Сара. — Она что надо, мистер Пеблс. Нашу ночлежку закрыли пять лет тому назад, если б она. Она находит нужных людей, когда мы не можем платить налоги или привести все в порядок к приходу жилищных инспекторов. Она называет людей, которые дают деньги ангелами, но она и есть ангел. Мы назвали это место в честь Сары. Конечно, Томми Сент-Джон перебрал название, когда изготовлял табличку, но не нарочно. Дэйв да грязной работы замолк на минуту и уставился на свой плакат. Не поднимая головы, он добавил, «Томми уж нет, чего уж, умер нынешней зимой, разорвалась печень». «О!» — сказал Сэм, и затем печально заметил. «Очень сожалею». «Чему? Ему это не надо». «Чао-де-дао!» — воскликнул Люки, вставая. «Чао-де-дао! Вот так разухабистый! Чао-де-дао!» Он принес свой плакат дэи Внизу, под оранжевыми каракулями, он нарисовал женщину-монстра, ноги которой заканчивались акульими плавниками, которые, как подумал Сэм, задумывались как туфли. В одной руке она ловко держала бесформенное блюдо с голубыми змеями, другой крепко сжимала цилиндрический коричневый предмет. Дэйв взял плакат у Люка и внимательно посмотрел на него. «Хорошо, Люки!» Губы люки поплыли в стороны в радостной улыбке. Он показал на коричневый предмет. — Посмотри, Дэйви, у нее ядряно ненаглядное. — Конечно, неплохо. поди Пойди-ка включи телевизор, если хочешь. — Уже идет Стартрек. — А у тебя как дела, Дольф? — Я рисую лучше, когда меня подогреешь, — сказал Рудольф и подал свой плакат Дэйву. На нем была изображена куриная нога, гигантских размеров, а вокруг стояли тонюсенькие мужчины и женщины, и разглядывали ее. «Это игра! Воображение!» — сказал Рудольф Сэму. Он говорил неистово. «Мне это нравится!» — сказал Сэм. «Ему в самом деле понравилось!» Плакат Рудольфа напомнил ему карикатуру из «Нью-Йоркера», одну из немногих, которые он не мог понять, потому что они были выполнены в сюрреалистической манере. Хорошо. Рудольф внимательно изучал его. Ты уверен, что у тебя нет 25 центов? Уверен, сказал Сэм. Рудольф кивнул. В некотором роде это хорошо, сказал он. Но с другой стороны нагадил в постель. Он последовал за люки к телевизору, и очень скоро что происходило в передаче «Стартрек» обсуждалось у открытых дверей. Уильям Шатнер сказал пьянчугам и ханурикам улицы Вуглов, что их миссии смело отправляться туда, куда не ступала нога человека. Сэм подумал, что некоторые члены этой аудитории были уже там. Никто часто не ходит на эти обеды. Только мужики, да кто-то из городских. «А-а», — сказал Дэйв. «Но это даёт нам хоть какую-то работу. Люки вообще перестаёт разговаривать, если он не рисует». «Ты...» ужасно хороший сказал ему сэм правда дэйв почему бы тебе не он расстроился почему бы мне не что мистер пейблс ласково спросил дэйв почему я не зарабатываю доллары своей правой рукой по той же причине по которой я не имею постоянной работы поздно мне делать что-нибудь еще Сэм не нашелся что сказать Хотя когда-то мне этого хотелось. Вы знаете, что я посещал лори school в Дэмойн бесплатно. Лучшую художественную школу на Среднем Западе. Я прогулял первый семестр. Запил? ой ну пусть. Мистер Пиблс, может, пойдем выпьем по чашечке кофе? Побудьте, может, Сара придет. Нет-нет, мне надо возвращаться, у меня дело. У него и правда было дело. «Вы уверены, что не злетись на меня?» «Нисколько!» Дэйв да встал. «Тогда я, пожалуй, пойду», — сказал он. «День прошел хорошо, но сейчас становится прохладно. Желаю вам хорошо провести вечер, мистер Пибблс». «Окей», — сказал Сэм, хотя он и сомневался, что получит удовольствие именно от этого вечера. Но его мама на этот счет говорила, «Если тебе надо проглотить горькую пилюлю, Сделает как можно быстрее. Вот так он и собирался поступить. Он по ступенькам спустился и пошел по улице углов, а Дэй в грязная работа вошел в дом. Сэм отшагал всю дорогу до своей машины. Затем проехал в направлении комбината переработки вторичного сырья. Он медленно шел по заросшей сорняками засыпанной золой земле и наблюдал, как длинный товарняк удалялся в направлении Камден и Махи. Красные огоньки на прицепном вагоне мигали, как гаснувшие звезды. Товарные вагоны по непонятной причине всегда вызывали у него чувство одиночества. И теперь, вспоминая свой разговор с Дэйви, грязные работы он ощущал еще большее одиночество чем всегда. В те несколько встреч с Дэйви, когда Дэйв забирал его газеты, Сэму он казался веселым, даже чудговатым. Сегодня Сэму показалось, что он заглянул под маску у Дэйви и то, что он там увидел омрачило его и вызвал чувство беспомощности. Дэйв был потерянным человеком, спокойным, но полностью потерянным, использующим свой талант, каким бы он ни был, на то, чтобы писать афиши для церковных ужинов. Приблизиться к комбинату переработки вторичного сырья можно было по закламленному участку. Сначала пожелтевшие листы рекламных приложений к старым номерам газеты, А потом рваные пластиковые пакеты для мусора, наконец целые россыпь вздутых бутылок и смятых банок. Сдвинуты шторы этого маленького, продуваемого со всех сторон здания. На табличке на двери написано просто «закрыто». Сэм закурил и пошел назад к своей машине. Он проделал всего несколько шагов, когда увидел что-то знакомое. Он поднял это земли. Это была обложка книги. Любимые стихотворения американцев. На ней печать «Собственность публичной библиотеки Джанкшн-Сити». Вот теперь он знал наверняка. Он положил книги поверх газет в коробку с этикеткой Джонни Олкера, приклеенной сбоку, и забыл о них. И еще он положил газеты за вторник, за среду и за четверг поверх книг. Потом, около двенадцати, пришел Дэйв, грязная работа и вытряс все это дело в пластиковый пакет для мусора. Пакет перекочевал на тележку. Тележка прикатилась сюда, и вот что. осталось обложка с грязной позорной токуировкой. Сэм выпустил обложку из рук и медленно пошел к своей машине. У него было... Некоторые дельцы и он успевал выполнить его в обеденный перерыв. Какую гадость ему предстоит проглотить.